Глава вторая. Последний шанс. Я уже начал планировать, как доберусь до мегалита и прорвусь в разлом, как описание моей последней добычи заставило меня задуматься, а стоит ли спешить. Кость тени. Толченый ингредиент высшего качества. Для травяной 50% настойки зелья божественного проявления. Оптимальная доля 30 грамм. 60% от активного объема ингредиентов. Плоть тени натертый ингредиент среднего качества для травяной 50-процентной настойки зелья божественного проявления. Оптимальная доля 19 грамм. 38% от активного объема ингредиентов, оптимальная температура приготовления 82 градуса Цельсия. Вроде бы какой-то набор информации, недостаточный для создания чего-то конкретного. Но если подумать. Благодаря плоти тени, которая оказалась среднего качества и, соответственно, раскрыла больше информации, я знаю, как надо готовить это зелье. Дальше. Мне, судя по всему, не хватает еще какого-то ингредиента. 2%, 1 грамм. Здесь может потребоваться что угодно. Вот только остальные части этого снадобья относятся к тени. В названии прямо первым же словом идет упоминание травы. «Так что же здесь еще может быть?» Я вытащил из кармана пучок растительности, добытой во время последнего появления магов в этом мире. «Вот же оно!» «Да, я не вижу описания, но ведь скорее всего тут просто качество еще более высокого уровня, чем у кости. Вот мое истинное зрение и пасует. В любом случае, я собираюсь в довольно опасное место, о котором мне почти ничего не известно». У меня в потенциальных врагах половина нашего пантеона и весь соседний. На меня точат зуб правителей мира теней, скрытые где-то за гранью Медея. И как в таких обстоятельствах отказываться от потенциально полезного инструмента? Нет, я не знаю, что именно мне даст это проявление. Прочитаю только, когда зелье будет готово, но даже шанс на усиление будет не лишним. Конечно, терять время, а то и лезть в пасть Семину за оборудованием из моей лаборатории в тот момент, когда мое местоположение так легко вычислить, это не самая разумная идея. Надо еще провести малый отказ от бессмертия, и будет готов последний элемент для создания якоря, способного удержать часть Бога в земном теле. Я не сразу понял, что эта появившаяся в голове мысль была не моя. Раз, и я знаю, что есть еще один ингредиент, вернее действие, о котором я сам не смог бы догадаться – разрушение одного из своих надгробий. Два, я знаю, что нужно делать, чтобы это устроить, причем даже на расстоянии. Информация, конечно, радует, но вот то, что кто-то может вложить мне в голову чужие мысли, уже нет. Впрочем, почему кто-то? Третьей частью полученной мной информации была стихийная подпись «Своеобразный привет от моего теневого двойника», судя по всему, не оставившего замыслы о подчинении моего тела и сознания. Черт, а ведь я только начал думать, что понял суть этой техники, и теперь, пока не буду готов, ничего не случится. Что ж, как и следовало ожидать, от чего-то столь опасного ничего не бывает просто так и без последствий. С другой стороны, пусть полученная информация несколько скомпрометирована, тем не менее, не вижу смысла ей не воспользоваться. Так я смогу и доделать то самое оружие, которое мне в любом случае пригодится, и заодно получится избавиться от одного из следящих за мной камней. Ведь разрушу я, ясное дело, не последнее оставшееся у меня запасное надгробие, а то, что у Семина лишив себя прежде всего не дополнительной точки возрождения. А поводка, с помощью которого меня планируют поймать. А уже с одним только камнем, когда быстро можно будет вычислить лишь направление в мою сторону, но никак не расстояние, в таких обстоятельствах план с набегом на мою лабораторию и подготовкой нового зелья становится уже не авантюрой, а чем-то реальным. Заодно еще проверю, как там мои товарищи. Может быть, кому-то понадобится помощь? Ну, а я думаю, не откажусь от помощника или помощницы в предстоящем походе. Но это уже все будет зависеть от обстоятельств. А пока проведем подсказанный мне ритуал. Вы вложили 500 очков обмана в свой камень возрождения. Это первый этап, теперь второй. Надо направить данную силу в нужную точку. Выбираю для этого свое второе запасное надгробие, и прямо чувствую, как оно осыпается трухой в кармане у Осипова. Вот я и немного прикрыл себе спину, а заодно и получил ценный ингредиент для алхимии. В руке, рядом с уже привычным камнем, заплясала золотистая искорка. «Малый отказ от бессмертия. Ингредиент высочайшего качества. Срок годности — 12 часов». «А вот и временные рамки добавились». Что-то мне этой ситуация все больше и больше не нравится. Такое чувство, что будто меня к чему-то подталкивают, при этом даже особо не скрываясь. Вот только не могу понять, к чему именно. А отказываться от реального результата из-за подозрений я не приучен. Да и отправка в мертвый мир – это тоже не мое решение. Так что проявить собственную волю и самостоятельность я могу разве что в таком вот поиске и маневрировании между проложенными для меня кем-то путями. Боже, сам говорил, что сила обмана в неожиданности. Так вот, Семин, жди меня в гости. Приняв решение, я спрятал светящийся комочек в невидимый карман, надгробие в тайник, и, уйдя в невидимость, двинулся в сторону своего бывшего лагеря. Теперь у меня еще будет и путь экстренного отступления, так что не пропаду. В конце концов, план всегда можно будет пересмотреть по ситуации а тот даже и отменить. Успокаивая себя таким образом, я тем не менее внимательно следил за дорогой и успел вовремя отойти в сторону, заметив приближение еще одной группы отступающих гвардейцев. Конечно, я в невидимости, но тут-то причин рисковать нет, а значит и нет смысла лезть сквозь них напролом. «Советник Шив будет недоволен?» До меня долетели слова, идущего на повышенных тонах разговора командира отряда, с каким-то семенящим рядом человеком. Но пострадали в основном люди Ангуса, да и разрушенный артефакт тоже к ним относится, так что не должен советник особо злиться. Не должен? А что будет, когда половина вернувшихся сменит богов, и те, кто недавно был никем, вознесутся на вершину? Ему ведь придется считаться со всей этой вчерашней шушерой, не думаю, что он будет в восторге. Но и не настолько же, чтобы скармливать нас своим тварям. «Надейся, и я буду надеяться на то же самое, но советник Шиф не знает жалости». Гвардейцы отошли уже далеко, и окончания разговора я так и не услышал. Впрочем, вроде бы ничего интересного в нем и не было. Страх за расплату перед провалом — и все. Или все же была какая-то фраза, резанувшая слух. «Может быть, меня смутило то, что эти двое явно недооценивают своего начальника». Почему-то кажется, что человек с такой репутацией легко бы пожертвовал половиной армии, чтобы избавиться от конкурента. И тут я понял. Они говорили на русском, ведь я их понимал, а значит, собеседником гвардейца был кто-то из нашей части мира. Впрочем, теперь уже нет смысла в этом разбираться. Ситуация с нашествием разрешилась, а мне сейчас надо бы поспешить, уже совсем по другому делу и по другой причине. 12 часов — это не так уж и много. А какой меня будет ждать прием в родном лагере, сейчас не предугадать. Вскоре, без каких-либо приключений, я все-таки добрался до крепости. Было так непривычно смотреть на эти стены, осознавая, что теперь они принадлежат уже не тебе. Но вот по времени я, кажется, не прогадал. Солнце как раз показалось над горизонтом, И из-за тяжелых, распахнутых не более чем на четверть створок ворот, показались покидающие крепость небольшие группки людей. Вот идут Майя с ленной. Судя по виду и сосредоточенным лицам, все у девушек хорошо. Это не может не радовать. Все-таки, несмотря на все разумные аргументы, я немного волновался за них. А вот вышел следом и Лысый, тут же повернув в сторону и направившись куда-то в направлении запретного города. Кстати, в отличие от девушек, он каким-то образом умудрился прихватить кое-кого с собой. На расстоянии, конечно, сложно разглядеть лица, но мы довольно много времени провели вместе, так что Андрея, бывшего ученика Дэвида, и Алису, мою нынешнюю ученицу, я ни с кем не спутаю. Тоже приятно, что с ними ничего не случилось. Особенно учитывая помощь мне в последней атаке, но немного и обидно. Все-таки после того крика, когда девушка просила Семина не трогать меня, я подспудно начал считать ее своим человеком, отнес к ближнему кругу. А тут она так легко берет и уходит с другим. Что ж, будет мне еще одним напоминанием о том, что не стоит подпускать других слишком близко к себе. И Ведь что самое обидное, это нарушает мои планы. Я ведь хотел... Еще одна важная цель для этой вылазки — попросить Алису собрать для меня силу магии. И через кого теперь действовать? Больше я никого там не знаю настолько, чтобы доверить такое деликатное дело. Впрочем, раз уж я собрался лезть туда лично, то и этот вопрос решить без чужой помощи тоже можно. Что для меня, кстати, будет даже полезно. А то порой так привыкаешь полагаться на помощь других, что в итоге сам начинаешь терять все необходимые навыки. Еще разок напомню себе, что в случае чего у меня есть надгробие, к которому можно отступить, я двинулся вперед. И почему у меня немного дрожат руки? То ли от того, что я сейчас прохожу мимо места, где больше десятка богов лишились своих голов всего несколько часов назад, то ли из-за чудовищной ауры Семина, которую я ощущаю даже на таком расстоянии. Кстати, раз мой собеседник, он сам себя им назвал, сейчас в лагере, И я все равно туда лезу. Может быть, попробовать напасть на него еще раз? И может быть, на этот раз мне повезет больше? Впрочем, вряд ли. Что-то мне подсказывает, что эту ауру не пробить без силы веры. А ее-то у меня сейчас как раз и нет. Ладно, в любом случае я возвращался не для этого. А если уж очень будет хотеться оставить после себя знак Зорра, можно будет найти Осипова или Олесю». Как раз проверю на них, насколько эффективнее станут мои атаки, если вкладывать в них обман. Да, это будет неплохим прощальным экспериментом, но начать все-таки лучше с того, в чем я могу гарантировать положительный результат, а именно с алхимии и моей лаборатории. Продумывая свой маршрут внутри крепости, я прошел уже почти все расстояние, отделяющее ее от леса. Если честно, была надежда наткнуться на чью-то неучтенную божественную голову, закатившуюся куда-нибудь в уголок, но нет. Сегодня судьба явно не собирается делать мне подарки. Так что все сам, все своими руками. Неспешно шагая, я тем не менее успел дойти до крепости перед тем, как ворота закрылись, и не тратя время на карабканье по стенам, оказался внутри. Ну вот я и на месте, пора начинать действовать. После бессонной ночи все как раз начали разбредаться по спальным местам, обсуждая пропущенную мной присягу. Судя по всему, Семен озаботился собственной безопасностью и верностью новых подчиненных, что не может не радовать. Чем больше людей боятся, тем проще ими манипулировать, и тем меньше они сейчас будут ходить по ненужным никому лабораториям, давая мне спокойно заняться своими делами. Ставлю котелок на горелку. Опускаю внутрь закрепленный на специальном штативе градусник. Так я смогу получить воду нужной температуры. Пока она закипает, можно отмерить необходимое количество костей и натолочек вступки. ступке. Внутренности же отправляются на специальную терку, моментально превратившую их в однородную массу. Теперь все это смешать, добавить траву, светящийся шарик отказа и залить водой. Какое-то время я смотрел, как получившаяся бурда просто безобразно пенилась, но потом она выпустила вверх облако дыма и превратилась в однородную серебристую жидкость, чем-то напоминающую по своей консистенции ртуть. Травяная настойка зелья божественного проявления, качество низкое. При попадании на тело аватара удерживает часть силы бога в материальном мире. Вот я и сделал это. Конечно, жаль, что из-за спешки качество получилось не очень, но эффект неплох. Кажется, мелочь. Возможность удержать Бога в его земном теле. Вот только для существ, пекущихся о своей вечности и безопасности, думаю, это будет очень неприятное последствие. Так что прячем этот козырь в рукав и ждем момента. И да, надо отметить, что информация, подброшенная мне моим теневым двойником, Подтвердилось на сто процентов. И это плохо. Попытайся он меня обмануть, и я бы знал, чего он хочет. А так, только и остается признать, что играет он тонко и весьма достойно.